Эпилог. ну-ка повертись усмехнулась императрица гляди какая красавица тебе идет зеленый я разгладила руками зеленое платье глядя на себя в зеркало думаю что для моего сына будет сюрприз заметила она глядя на свое платье «Серьги примерь я вдела в уши серьги с огромными изумрудами «Отлично подходят к платью», — согласилась императрица. «А вы точно уверены, что это тот самый фасон, как в книге?» — спросила я, чувствуя, как волнуюсь. «О, поверь, фасоны я запоминаю сразу», — улыбнулась императрица, беря несколько ягодок из вазы. «Какая прелесть эта черешня!» «Но ее тоже много нельзя, только по утрам». «Зато раньше я валялась в постели до полудня, и уже второй день подряд я встаю пораньше, потому как могу проспать мой любимый завтрак». Я очень волновалась, ведь на балу не была ни разу. «Не переживай, слушай меня, и все будет хорошо», — заметила императрица, когда служанки одели ее в платье. Теперь одна из служанок делала ей мудреную прическу, вплетая в седые волосы сверкающие бриллианты. «И запомни, что бы ни случилось, пожар, наводнение, мятеж. Императрица должна выглядеть императрицей, а не городской сумасшедшей. Никакой неряшливости в одежде. Для людей ты – пример. Тебя еще столькому предстоит научить». «Как правильно принимать приглашение на танец от супруга? Это целое искусство!» «Я вообще танцевать не умею», — призналась я. «Кошмар!» — дернулась императрица. «Ты почему не сказала? Сегодня танец жениха и невесты. Все, отменяйте помолвку. Переносим ее на четыре месяца, пока наша невеста не научится танцевать». Мы наймем ей учителя танцев, чтобы наша новоявленная герцогиня не ударила в грязь лицом. Это же позор! «Тише, матушка!» – послышался голос Алладара. «Мы что-нибудь придумаем». Честно сказать, помолвку переносить было довольно рискованно, особенно на четыре месяца. «Матушка, никаких переносов помолвки!» – послышался голос императора, и он поднес мою руку к своим губам. Тем более на четыре месяца. «Так», — произнесла императрица, догадываясь, в чем дело. Я смутилась, но император ничуть. «И когда это вы успели? Вчера? Когда ты пригласил ее обсудить новый титул? Да. А я-то думала, почему вас так долго нет? Вот прямо как в воду глядела». Мне казалось, что она никак не может смириться с тем, что ее сын вырос и теперь сам женится. «Послушайте», — не выдержала я, — «я все понимаю, вам тяжело осознавать, что еще вчера это был ребенок, а теперь уже взрослый мужчина, который...» Причем здесь он?» — перебила меня императрица. Причем тут мой сын? Сейчас вы поженитесь, будете заняты, а мне искать новую целительницу? Привыкать к ней?» Честно сказать, я была в таком шоке, что даже не сразу нашла, что ответить. «Что вы такое говорите?» – произнесла я, глядя на императрицу. «Никакой новой целительницы. Я как ухаживала за вами, так и продолжу. Мы тут посовещались вчера. А, теперь это так называется!» – вставила едка императрица. «Буду знать!» Боюсь представить, что она подумает, когда кто-то объявит, что император совещался с новыми министрами. «И решили, что будем ухаживать за вами вместе», – заметила я. «Пока вы не встанете на ноги. Вас никто не собирается бросать. Поймите это». Императрица молчала, а я почувствовала, как будущий муж приобнял меня. «Тогда возьми из черной шкатулки тиару». Наконец, произнесла она. «Так и быть. Пока ты своими драгоценностями не обросла, подарю тебе часть своих». Я уже немного обросла. Просто ей не говорила. «Ну что ж, теперь идем на бал. И попробуйте мне только опозориться. В этой тиаре я опозориться тебе не позволю». Я вздохнула. Сама нервничала ужасно. Гостей на балу было столько, что я сначала решила, что танцев не будет. Но еще больше гостей собралось под балконом дворца. Целые толпы людей стекались посмотреть на нового императора и его невесту. Слух о том, что император женится, разнесся так быстро, что даже котлеты свариться не успели. И теперь все предвкушали будущую свадьбу и парочку выходных. Толпа в изумлении смотрела на императрицу, которая восседала на балконе, глядя на сына. Все затаили дыхание, ожидая, что скажет император. Но, судя по лицам, ничего хорошего от него не ждали. Я чувствовала, какое напряжение царит в толпе. Я тоже, честно сказать, нервничала. «Наверное, все мои предшественники начинали с налогов», — заметил Аладар. А я выдохнула. Но я начну с другого. Я начну со здоровья. Недавно беда постигла и мою семью. И тогда я понял, что перед болезнью и смертью все равны. Каждый из вас болен и знает, в каком ужасном состоянии находится у нас медицина. По толпе пронесся одобрительный возглас. Народ, который смотрел на императора со страхом и напряжением, тут же стал согласно галдеть. Я видела, что люди что-то обсуждают, кивают, и успокоилась. Под конец речи толпа взорвалась такими овациями, что я даже испугалась. Потом был бал. Длинное платье скрывало то, какие кульбиты я выделывала ногами, чтобы поспевать за императором. Он и так старался и вел меня весь танец. И только под конец танца я выдохнула. Глядя на роскошные стены дворца и потолки, чувство, как будущий муж не выпускает мои руки из своей, я понимала, что, может быть, я сумею прижиться в мире интриг и опасностей. Тем более, что начало уже положено. «Понимаешь, милая?» Заметил голос императрицы, и в нем было столько теплоты, что прямо завидно стало. «Люди засоряют себя всякой гадостью, едят все, что видят. Но ты должна следить за собой. Правильно питаться означает любить себя. Ты ведь принцесса, не так ли?» «Да, бабушка». «Поэтому ты должна есть только самое лучшее. «Выбрось эту сладкую дрянь и лучше съешь ягоды. Они куда полезнее этого пирожного!» Услышала я три года спустя, проходя мимо покоев императрицы. В первый же год мы осчастливили ее расхитительницей бабушкиных шкатулок, мотательницей бабушкиных нервов и срывательницей бабушкиных роз. Только бабушка собралась выдохнуть с облегчением, как я решила принести ей еще одну важную новость. Точнее, не я, а уже мы. Мы с будущим наследником осторожно постучались. Я в дверь, а наследник в маму. «У меня для вас новость», — улыбнулась я, намекая, что скоро у бабушки будет пополнение. «Опять шкатулки прятать», — прошептала она. Ты хоть знаешь, что я чувствовала, когда наступила на Сережку? Я хромала потом две недели. Тут не шкатулки, тут стену укреплять нужно. Заметила я, улыбаясь свекрови, а она округлила глаза. Неужели? Выдохнула она, глядя на меня. И мне нужна будет ваша помощь. Я никогда не воспитывала дракона. Заметила я. Счастливая! Усмехнулась свекровь. «Мой муж часто был занят государственными делами, и я старалась во всем ему помочь. Я никогда не напоминала ему о детстве, старалась не бередить старые раны, и он никогда мне об этом не рассказывал, а я и не спрашивала. Мне приходится быть в курсе всех его дел, чтобы в нужный момент дорогой и любимый муж не рубил с плеча. Он, конечно, очень старается, но иногда не выходит». И тут в дело вступаю я. Страсти вокруг короны поулеглись, заговорщики больше не лезут с кинжалами и ядом, поэтому у меня есть все шансы узнать, как долго живут драконы. Как потом мне донесли слухи, оказывается, министр Гейбер Лалори, который участвовал в мятеже, сбежал за границу. Были даже те, кто утверждали, что он там неплохо устроился. Они говорили, что лично виделись с ним, а я не спорила. Что касается доктора Абермарля, то он тоже сбежал. Куда, правда, неизвестно. Поговаривали, что видели его в каком-то квартале столицы и даже поздоровались. Мне было интересно слушать эти сплетни, ведь буквально месяц назад тайные коридоры были полностью очищены от тел. Я все ждала, что меня начнет жрать совесть. Но она что-то даже не приступала, как бы намекая, что из меня простой медсестры, а потом целительница, получится отличная императрица.